Вилли перебрался в центральную часть штата, и тут у него начались неприятности. Стоило ему приехать в более или менее крупный город, как выяснялось, что людям не интересно, которые из сторон Господня сторона. Вилли и видел, что происходит, но не понимал почему. он осунулся в тонкая кожа, как будто туже же обтянуло его лицо, но беспокойство он не проявлял это казалось странным кто кто овилли имел основание выглядеть озабоченным но не выглядел он напоминал человека который досматривает последний сон перед пробуждением а на трибуну выходил с посветленным и благостным лицом какое бывает у выздоравливающего после тяжелой болезни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 или а вы знаете что я евреи которые ставят в тупик не потому что на них трудно ответить правдой или ложью а потому что их вообще нельзя задавать моя мать ответил чудесно по моему все ее чудесно ты правда так думаешь спросил он конечно сказал я он пожевал это с минуту и проглотил затем сказал мне кажется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 Кому же, как ни тебе, расшевелись их, чтобы они почувствовали себя живыми людьми. Хоть на полчаса они затем и приходят. говорим что угодно. Но ради всего святого не пытайся учить. Я откинулся в изнеможении, а Вилли погрузился в задумчивость. Он сидел, не шевелясь, со спокойным и ясным лицом,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 хоть и попал туда благодаря Пилсберием. — Да, — сказал он, кивнув я слышал такие разговоры. — Ничего удивительного, это не такая уж тайна. Тогда он спросил, — Ты думаешь,